А теперь вот садится другой. Штольд засмеялся. — Только, — спросил он, — это ты наспал себе. Какое только! И мучит. Ты послушал бы, что давеча доктор сказал. За границу, говорит, вступайте а то плохо удар может быть. — Ну что ж ты, не поеду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 — Ах! — произнес Обломов, махнув рукою. — Что случилось? Да что? Жизнь трогает. — И слава богу! — сказал Штольц. — Как слава богу! Есть б она все, по голове гладила, а то пристает, как бывало в школе, к смирному ученику пристают забияки, то ущипнет из-под тишка, то вдруг нагрянет прямо с лба и обсыплет песком, мочи нет. Ты уж слишком смирен, что ж случилось? Спросил Штольц. Два несчастья. Какие же? Совсем разорился. Как так? Вот я тебе прочту, что старосту пишет, где письмо -то. Захар! Захар!